Только песня, только сон, только голубь сизый. Двенадцатая осень Я дал разъехаться домашним, Все близкие давно в разброде, И одиночеством всегдашним Полно все в сердце и природе.